Глава четвертая. А вот и тот, кого она искала. Облаченный в смокинг, он стоял в коридоре. Тихонько сжав кулаки, Рейка бросилась прямо к нему. «Ах ты ж вероломный дворецкий! Вот я сейчас тебе вмажу кулаком возмездия прямо по твоей лицемерно угодливой физиономии!» Однако, словно моментально учуяв кровожадные намерения своей госпожи, Тот ловко повернулся к ней и галантно склонил голову. «Ох, а вот и вы!» — Адзёсама. А затем с легкостью увернулся от сокрушительного удара Рейка. Ее кулак лишь беспомощно рассек воздух. «Какое еще? Ох, а вот и вы, Адзёсама!» Потерпев поражение в атаке, Рейка принялась выплескивать свой гнев словами. «Кагаяма!» Да как ты только посмел настучать на меня полиции? Вот же удружил. Еще и наговорил им, будто я завидую за мужество Юри. Благодаря тебе со мной обращались чуть ли не как с преступницей. Все из-за тебя, предатель. Глядя на Рейку, уже вот-вот готовую разрыдаться, Кагаяма на мгновение вновь склонил голову на бок, как бы недоумевая, о чем вообще идет речь. Однако вскоре он вдруг хлопнул в ладоши, показывая, что только сейчас понял суть претензий своей госпожи. «Ах, так вот вы о чем! Однако, прошу прощения, я не совсем понимаю, как мое свидетельство могло бросить какую-либо тень в вашу сторону, Адзио сама. Ведь, исходя из самих обстоятельств произошедшего, совершенно очевидно, что вы не можете быть преступницей. Кроме того, имеется еще один свидетель — Йосида-сан. Обстоятельства поменялись! «Запертая комната! Запертая комната, понимаешь?» Рейка принялась пересказывать Кагаяме информацию, полученную от инспектора Миуры. В саду под балконом не было обнаружено никаких следов, а значит, единственная возможность для преступника скрыться — это прибегнуть к помощи Рейка. Когда она закончила свой рассказ, по лицу Кагаямы, все это время молча ее слушавшего, вдруг расползлась довольная ухмылка. «Вот оно, значит, как все было. Забавно, забавно». «Что такое? Неужели ты что-то понял?» Рейка с надеждой посмотрела на него. Честно говоря, дворецким Кагаяма был довольно сомнительным, однако он обладал удивительной способностью с легкостью распутывать даже самые запутанные дела, а потому время от времени оказывался весьма полезным полиции. «Если ты что-то понял, можешь мне рассказать». «А я, так и быть, послушаю». Прямо попросить его поделиться своими мыслями Рейка мешала ее гордость. Ведь мало того, что она была благородной Адзю сама, так еще и действующим детективом. Кагаяма же, будто нарочно поддразнивая ее, чуть поправил очки. «Понял я довольно многое. Но на всякий случай хотел бы взглянуть на балкон, о котором идет речь». «На место преступления попасть невозможно». На посмотреть из сада, думаю, мы сумеем. Пойдем. Выйдя из особняка, они обогнули его и оказались в саду. Стоя в некотором отдалении от дома, Рейка указала пальцем на один из балконов. «Вон, видишь? Этот балкон ведет в комнату Юри». «Хм, вот этот?» Судя по выражению его лица, Кагаяма явно промахнулся со своей догадкой. «А что за окно рядом с этим балконом?» Это комната Миюки-Тян. Получается, что в спальне Миюки-Сан нет балкона. Похоже, что так. И правда, балкон имелся только в комнате Юри, а в соседней комнате — лишь одно окно. А что, это имеет значение? Кагаяма немного разочарована еще раз взглянул на балкон, ведущий в спальню Юри. «По всей видимости, я ошибся. Что ж, действительно...» Если бы преступник спрыгнул с этого балкона, то на земле точно бы остались следы. Значит, он ушел иначе, не так ли? Взобраться на крышу оттуда он тоже не мог. Остается лишь один путь к отступлению — входная дверь. Дойдя в своих размышлениях до этого места, Кагаяма внезапно повернулся к Рейка и, понизив голос, тихонько спросил. «Адзё, сама, вы точно не помогали преступнику скрыться?» «Прошу вас, скажите мне правду. Все останется исключительно между нами». «Да говорю же, не помогала я никому! Ты вообще на чьей стороне, а?» Повисло недолгое молчание. «Разумеется, я на вашей стороне, отз сама». «Ага, а что это была за пауза?» Пауза, которая полностью уничтожила эффект от патетичного заверения Дворецкого своей преданности. «Какая пауза?» — невинно поинтересовался Кагаяма и тут же сменил тему, возвращаясь к загадке запертой комнаты. «Хм, нередко бывает так, что комната лишь кажется неприступной, а на самом деле к ней ведет потайной ход. В старинных особняках, как этот, подобные вещи — обычное дело. Но вот только способа узнать, действительно ли там имеется потайной ход, у нас нет». Если бы нападение на Юри произошло в юрисдикции полицейского управления Кунитати, инспектор кадзумацури уже сдирал бы напольное покрытие и разносил бы в щепки потолок, проверяя, не скрывается ли там где-нибудь лас. Однако случилось оно на территории Сирока Нэдай. Здесь не было ни инспектора Кадзамацури, ни полномочий проводить расследование у самой Рейка. Скрестив руки на груди, она погрузилась в невеселые размышления как вдруг ее окликнул Кагаяма. «Адзю сама, посмотрите! Сюда направляется Катоэ сама!» Рейка поглядела в указанном направлении и действительно увидела пожилую даму, облаченную в кимоно, с застывшим на лице серьезным, даже будто удрученным выражением. Катоэ Сайонзи шаг за шагом постепенно приближалась к ним. «Если речь идет об этом особняке, то, думаю, лучше всего спросить у нее». В конце концов, Катоэ сама — единственный человек, родившийся и выросший здесь. Можно даже сказать, что она живой архив поместья поместье Сайонзи. «Да, наверное. Но, Кагаяма, не называй ее живым архивом в лицо. Уж прошу тебя». Зная склонность своего дворецкого к нелестным комментариям, предостерегла его Рейка, а затем направилась к Катоэ Сайонзи. «Прошу прощения, Окусама». Не дав пожилой даме опомниться, Рейка тут же перешла к занимавшему ее делу. «Возможно, мой вопрос покажется вам неожиданным, но скажите, нет ли в этом особняке каких-нибудь потайных ходов или скрытых дверей?» Казалось, вопрос застиг Катое врасплох, однако уже через мгновение она уверенно покачала головой. «Нет, за более чем 60 лет, что я живу в этом особняке, Мне еще ни разу не попадали здесь никакие потайные механизмы. Все-таки это самая обычная западная постройка, а не секретная логово ниндзя. Тогда, может, в комнате Юри был ремонт или какая-нибудь перепланировка? Нет, ничего подобного. Дом остался совершенно таким же, как и раньше. Вот оно как. Что ж, если вы так говорите, значит, все так и есть. Извините, что отвлекла. Просто мне стало любопытно. Благодарю вас. Прошу прощения, что не смогла ничем помочь. Катоэ Сайонзи тихо склонила голову. Позвольте мне на этом откланяться. Она грациозно развернулась. Все ее движения были плавными и полными достоинства. Как вдруг за ее спиной раздался низкий и непривычно бархатистый голос Кагаямы. «Прошу вас, подождите, Адзё Сама». Мгновение, и котоя замерла. «Ох, неужели я могу быть вам еще чем-то полезна?» — отозвалась она, оборачиваясь. Тем временем Рейка, наблюдая за разворачивавшейся перед ней сценой, «Да что вообще за дела?» Совершенно растерялась и, не понимая, что происходит, притихла. Кагаяма же невозмутимо продолжил мягко стелить словами. «Прошу прощения». «Но, быть может, вы пришли сюда не просто так? Если вы хотели о чем-то с нами поговорить, то, пожалуйста, не стесняйтесь, Адзио сама». Э, ну, ничего такого на самом деле. Я просто заметила вас в саду и подумала». И в этот самый момент, словно наконец очнувшись, она вдруг широко распахнула глаза. Повисшая в воздухе недосказанность, направленный на нее взгляд, полный подозрения — Все это внезапно стало ей очевидно. В смятении Катоя бросилась исправлять свою оплошность, дрожащими губами пытаясь выдавить хоть какое-то оправдание. На что вы такое намекаете? Да я, я никогда бы. Глядя на явно потрясенную Катоя, Кагаяма лишь спокойно заметил, что сказанного теперь уже не воротить. Котоя сама. Когда я назвал вас Адзио-сама, вы, как ни в чем не бывало, сразу же обернулись и ответили с такой естественностью, что создалось впечатление, будто для вас подобное обращение совершенно привычно. Разве я не прав? Что? Это... Котоя попыталась было сказать что-то еще, но практически сразу замолчала, и лишь веки ее немного подрагивали от напряжения. Абсолютно ошеломленное происходящим, Рэйка также не могла найти слов. Разумеется, она все слышала. Слышала, как Кагаяма дважды обратился к Катое Зе сама, и как то оба раза совершенно спокойно ему ответила, не выразив ни малейшего недовольства. И в этой ее реакции чувствовалось нечто слишком естественное, как если бы подобное обращение для Катоя было самым привычным делом. «Кагаяма, что происходит?» «В сущности...» Кагаяма положил руку на дрожавшее плечо пожилой дамы. Катоя Сайонзи приняла решение сдаться детективу Рейка Хасю. Не так ли, Адзю сама? Котоя Сайонзи, словно смирившись с неизбежным, молча кивнула, а затем шагнула к Рейка и, опустив голову, замерла перед ней. Это я ранила Юри Сан. Простите меня. Рейка сопроводила Катоя Сайонзи к инспектору Миури, И вот так внезапно дело оказалось раскрыто. Правда, Рейка по-прежнему терялась в догадках относительно истинной картины произошедшего. Уже по пути к стоянке, где был припаркован лимузин семьи Хасё, она потребовала у Кагаяма объяснений, на что тот довольно неожиданно заметил. «В действительности я изначально подозревал Миюки-сан». «Миюки? Но почему?» Кое-что в ее словах показалось мне странным. «Адзё сама. Вы и сами, вероятно, изволите помнить, что сразу же после нападения она прибежала из соседней комнаты и первым делом поинтересовалась, не случилось ли чего-то с тетушкой котоя «Да, точно, так и было». Кажется, Юсуке-кун тогда ей еще ответил. «Глупая. Не с тетушкой Катое, а с Юри. Ну и что с того?» «Так вот, почему же Миюки-сан подумала, Будто что-то случилось именно с тетушкой Катоэ. Комната, где произошло нападение, принадлежала Юри-сан. И хотя на тот момент в ней действительно находилась Катоэ сама, помимо нее там были и Такака-сама, и юсу сан и ваш покорный слуга. Так почему же тогда Миюки-сан спросила, «Что-то случилось с тетушкой Катоэ? Ведь подобный вопрос звучит достаточно нелепо в таких обстоятельствах. Не правда ли?» Хм. «Да, действительно странно». Вот тогда-то я и задумался. «А что, если на самом деле это именно Миюки-сан ранила Юри-сан?» И затем, просто чтобы создать у окружающих впечатление, будто она совершенно не понимает, что происходит, нарочно выдала подобную бессмыслицу. «Понятно. То есть ты решил, что она решила разыграть детскую наивность?» «Именно так». А теперь представьте, что Миюки-сан и правда была преступницей. Какие действия она предприняла бы сразу после нападения? Тут возможен лишь один вариант. А именно, ранив сестру в ее комнате, она выходит на балкон, откуда перепрыгивает к себе на соседней, а затем, как ни в чем не бывало, выходит уже из своей комнаты в коридор. Вполне реалистичный сценарий. Более того... Это еще объясняет, почему она оказалась на месте происшествия позже остальных. Я уж не говорю о том, что под балконом не было обнаружено следов преступника. Еще один факт, прекрасно увязывавшийся с моей догадкой. Я был абсолютно уверен, что разгадал это дело. Однако, когда мы с вами вышли в сад, и мне довелось хорошенько рассмотреть место происшествия оттуда, я немедленно осознал собственную ошибку. «Ах, ну понятно». Наконец-то догадалась Рейка. В комнате Миюки Тян нет балкона. Если бы она и впрямь оказалась преступницей, то единственным способом скрыться с места преступления для нее было бы запрыгнуть в окно своей комнаты с балкона Юри. Миюки Тян точно не смогла бы провернуть подобный трюк. Совершенно верно. Значит, Миюки Сан не причастна к нападению. И таким образом мы возвращаемся к изначальному вопросу. От Отчего же она вообразила, будто что-то случилось именно с тетушкой Катое? Было ли в той ситуации нечто такое, что могло сбить ее с толку? И тогда меня вдруг осенило. Выйти же на верный след, мне помогли ваши слова, Адзё Сама». «Мои слова? Разве я сказала что-то важное?» «Да, Адзё Сама, когда вы изволили обратиться с вопросом к Катое Сайонзи, то назвали ее Акусама. Честно говоря, в этот момент меня прошиб ледяной пот, ведь Катоэ сама никогда не была замужем, а потому ничьей женой, ничьей Акусама она не являлась. И я подумал, что обратиться к ней подобным образом было величайшей бестактностью. «Ах, ну теперь, когда ты об этом упомянул, и правда, но как мне тогда следовало к ней обратиться?» Этот вопрос озадачил и меня. Тогда-то я и задумался, как же к ней обращаются дворецкие Йосида, служащие уже многие годы в доме Сайонзи. И тут мне пришла в голову следующая мысль. А что, если он зовет Катоэ Сайонзи, Адзю Сама? Точно таким же образом, как и я обращаюсь к вам, Адзю Сама. Ну уж, думаю, моя ситуация все-таки сильно отличается от ситуации Катоэ Сан. Действительно, которая сама дама уже перешагнувшая рубеж канреки, так что учитывая ее почтенный возраст, обращаться к ней от Зе сама несколько странно. Однако форма обращения ⁇ это по сути лишь определенная условность, закрепившаяся между двумя людьми. 50 лет назад, когда дворецкий Йосида только поступил на службу в дом Сайонзи, которая сама и правда была юной наследницей семьи. А потому дворецкий, несомненно, звал ее не иначе, как Адзе сама Но поскольку она так и не вышла замуж, их отношения с тех пор не претерпели никаких изменений. Следовательно, дворецкий Йосида и сейчас, вероятно, продолжает называть ее Адзе сама Придя к этой мысли, я решил проверить свою догадку и обратился к Катое-сама именно таким образом. А результат вы лицезрели уже своими глазами. Катоэ Сайонзе, услышав, как игояма называет ее Адзио-сама, отреагировала на это обращение совершенно естественным образом, будто так и должно быть. «Между прочим, вы ведь помните тот момент, когда мы только прибыли в особняк, и Юри-сан упала с лестницы. Тогда юси сан сразу же бросился к ней на помощь, но назвал ли он ее Адзио-сама?» «Хм, теперь, когда ты упомянул об этом...» Кажется, так он не говорил. Именно. Он этого не сделал. Впрочем, если задуматься, подобное обращение к юри могло быть несколько проблематичным. Ведь в доме Савамура две наследницы. И если бы Дворецкий стал называть Адзио-сама их обеих, ему пришлось бы разделять их на Юри-Адзио-сама и Миюки-Адзио-сама. Но даже этого он не сделал. Точно. Теперь я вспомнила. Когда Йося-да-сан увидел, как Юри покатилась по лестнице, он закричал «Юри-сама!». «Верно. Это соответствует и моим воспоминаниям». Получается, что он обращается к сестрам Савамура, как Юри-сама и Миюки-сама. Но при этом продолжает называть перешагнувшую рубеж Канреки, Котоэ-сайонзе, Адзё-сама. «То есть, получается?» «Да». Вы, вероятно, уже догадались, не так ли? Важны именно те слова, которые произнес дворецкий Йосида, когда вы вместе ворвались в спальню юри -сан. Едва он вошел в комнату, как тут же воскликнул. «Что случилось, Адзё-сама?» «Вы, Адзё-сама?» Совершенно естественно подумали, что Йосида обращался к раненой Юрисан, Однако на самом деле он говорил с сама А это значит, что в той запертой комнате, помимо Юри-сан, «Находился еще один человек, Катоэ Сайонзи. И если одна из них жертва, то вторая, несомненно, преступница». «Вот оно как. Катоэ Сан – преступница. И все время находилась внутри той комнаты». Отзю, сама я понимаю, почему вам трудно принять этот факт. Но ведь вы не могли внимательно осмотреть каждый уголок той комнаты перед тем, как войти». А там было множество мест, где с легкостью удалось бы спрятаться. За книжным шкафом, например, или же под письменным столом, или даже просто в дальнем углу комнаты. Катое Сама всего-то и нужно было, что затаиться на несколько секунд, и в той спальне она без труда смогла это сделать. Вы, Адзю Сама, вбежали в комнату и, ничего не заметив, сразу же устремились к постели, где лежала раненая Юри Сан. А вот Йоси Сан, в свою очередь, обнаружил прятавшуюся Катоэ Сайонзи. Это его так ошеломило, что у него невольно вырвалось восклицание. Что случилось, от Зе Сама? Однако, будучи полностью поглощенной состоянием Юри Сан, вы даже и не заметили, что преступница находилась прямо у вас за спиной. Когда же вы, наконец, оглянулись, то в комнате уже собралось множество людей. Вот почему в ваших глазах Катоэ Сама Оказалась просто одной из тех, кто прибежал на шум. Затем же в спальне появилась Мейюки-сан и спросила, что случилось с тетушкой Катоэ. Точно, Мейюки-тян ведь знала, что, говорят от сама дворецкий Йосида имел в виду Катоэ-сан. И лишь тут Рейка осознала, какую важную роль она сама сыграла в этом деле. Выходит, тем, кто помог преступнице выбраться из запертой комнаты, была я сама? «Это я выставила спрятавшуюся в спальне жертвы преступницу за дверь вместе с остальными?» «К сожалению, именно так. Когда вы приказали всем собравшимся выйти в коридор, Йосида-сан, вероятно, сразу заметил вашу ошибку. В ней он увидел крошечный шанс спасти котоя Сайонзе от позора, который неминуемо пал бы на нее, если бы ее обвинили в совершении преступления». Поэтому он, сделав вид, что покорно следует вашему приказу, сказал что-то вроде «Господа, давайте поступим так, как предлагает Хасе сама». Однако едва они вышли в коридор, как между ними произошло серьезнейшее обсуждение образовавшегося положения. Серьезнейшее обсуждение? Если вкратце описать суть происшедшего, то выходит следующая картина. Пожилая дама из рода Сайондзи напала с ножом на старшую дочь семьи Савамура. Иными словами, получается скандал, разгоревшийся между родственниками, живущими под одной крышей. Так как Савамура вряд ли желала, чтобы ее родственница, которая сама, была арестована, так как это бросило бы тень на репутацию всей семьи. Поэтому между родами Сайонзи и Савамура в срочном порядке было достигнуто определенного рода соглашение. Совместными усилиями Они сочинили историю, согласно которой которая сама прибыла на место происшествия практически одновременно с такака Савамурой и ее сыном Юсука. Теперь понятно. Значит, допрос инспектора Миуры не имел никакого смысла. Ему просто подсунули состряпанную на ходу версию событий, предназначением которой было покрыть настоящего преступника. Совершенно верно, мягко кивнул Кагаема. Что ж, тайна запертой комнаты была раскрыта. Истинный преступник найден. Оставалась лишь одна загадка. Мне Интересно, почему все-таки Кото и Сан напала на Юри? Смею предположить, что и всему какие-то старые счеты, связанные с нынешней свадьбой. У вас, Адзио Сама, нет никаких догадок на этот счет. Ах, если так подумать. Юсука ведь что-то такое говорил. Изначально жених Юри, Теруя Хасаяма, втерся в доверие к Катое и сделался консультантом дома Сайонзи по юридическим вопросам. Возможно, в ту пору он даже шептал ей на ухо сладкие речи, кто знает. Но даже если ничего подобного Хасаяма и не делал, то не исключено, что Катое могла и сама воспылать чувствами к этому харизматичному адвокату, который внешне столь походил на актера романтического амплуа. Однако Хасаяма... Выбрал молоденькую Юри. Не это ли послужило причиной затаенной ненависти? Озвучивать свои мысли Рейка, однако, не стала. Пусть уже об этом расскажет пришедшая с повинной Катоя. Таким образом, очередная загадка была благополучно раскрыта. И все благодаря выдающемуся уму Кагаямы. Вместе со своим дворецким Рейка села в лимузин и отправилась домой. Какое-то время они ехали молча как вдруг сидевший за рулем Кагаяма заговорил неожиданно серьезным тоном. «К слову сказать, адзё сама! Раз уж нам представился такой удобный случай, позвольте мне кое-что у вас уточнить». «Что? Чего это ты вдруг?» Непривычно напряженная атмосфера заставила Рейка непроизвольно выпрямиться. Однако последовавший вопрос Дворецкого оказался до неприличия буднично-деловым. «До какого возраста мне следует обращаться к вам, от Адзё, сама?» а, «Ах, вот и о чем». «Хм, этот вопрос, пожалуй, действительно стоило хорошенько обдумать». Рейка погрузилась в не на шутку серьезные размышления. «И правда, до скольких?» «До тридцати?» «До сорока?» «До 50 В конце концов она решительно потрясла головой, будто отгоняя переживания. «О чем ты вообще беспокоишься, Кагаяма? Думаешь, что я превращусь в адзё сама шестидесяти с лишним лет? Можешь не волноваться. В свое время я позволю тебе называть меня Аку-сама». Уголки губ Кагаямы, чье лицо отражалось в зеркале заднего вида, на мгновение дрогнули в легкой улыбке. «Буду надеяться, что этот день непременно настанет». «Вот уж правда. Пусть он однажды настанет». С искренней надеждой подумала Рейка.